52. Вторая волна выдыхалась, борясь со свежим противником, так что подкрепление для них оказалось очень кстати, и под их прикрытием они отхлынули назад, чтобы выйти четвертой волной, дабы прикрыть отход волны третьей, так как если не удастся выполнить порученное задание, то противник постарается их жестоко наказать. Еще издали были видны частые вспышки разрывов, то были ракеты, но нет-нет, да взбухали вспышки покрупнее, и тогда чей-то самолет, свой или противника, разлетался на молекулы. Становилось понятно, что потери в этой схватке будут по-настоящему большими. Это Крис понял потому, как ушли все запасные пилоты, и, несмотря на это, от сотни бортов первой волны в набег катилось не более 80 машин. Плюс потери их смены, а без потерь они не обошлись плюс потери, которые еще появятся. Получалась удручающая цифра. Как и ожидалось, противник, опознав самую опасную цель, зная, что собой представляет их смертельный груз, набросился на торпедоносцы ТКГ-2. Такой круговерти Крис даже и представить себе не мог, хотя думал, что кошмарнее бывшего в первой волне быть просто не может. Случалось, что сразу по три молнии Зевса налегали на один из любителей охранения, и охране приходилось крутиться, чтобы не пропустить в борт ракету, или длинную очередь. Но не всем удавалось увернуться, благо, что торпедоносец тоже был не беззубым и оказался огнем. Тем не менее, с потерями, но торпедоносцы подходили к намеченной точке. Когда неожиданно нападавшие самолеты исчезли, ударили пушки крейсера, и сразу два из четырех ТКГ-2 буквально испарились. Стрельба с продолжилась, но была уже не такой точной. Цели были хоть и малоподвижными, но увидев, что случилось с их коллегами, остальные ТКГ-2 завертелись довольно резво, и пушки, рассчитанные на удар по противнику покрупнее, вроде своих собратьев-крейсеров, да линкоров, мазали. Тогда за дело с двойной энергией снова взялись молнии. «Всем внимание! Абсолютно все вперед!» — прямо-таки проорал командир, так что Крис аж поморщился, как от боли. Он хотел поинтересоваться насчет торпедоносцев, пока еще и не вышедших на дистанцию торпедирования, которых без прикрытия на заклепки растащат. Но за него это сделал кто-то другой. — Командир, торпедоносцы еще не сделали свой зал, Они не должны были его делать. Они пустые. Ну же, вперед! — То -то они такие резвые, — понял Крис, и уже ни о чем не думая бросил свой истребитель на форсаже вперед, догоняя тех, кто выскочил вперед с бомбовой загрузкой, державшихся все это время позади остальных прокладывающих им дорогу. — Эй, сэр. Торпедоносцы же, все еще отстреливаясь от наседавших циклопов и цикад противника, резко затормозив, пошли на разворот. Их задача была выполнена, и теперь следовало уносить ноги. С авианосца противника к молниям шло подкрепление. Вот теперь действительно дело дрянь, как-то отстраненно подумал Крис Фордс, крепче сжимая штурвал. Завязалась новая драка. Противник уже понял задумку своего врага и старался выбить те самолеты, что несли под собой бомбы. Форкс, видя, что к его непосредственному командиру, вырвавшемуся вперед, спешили на перехват аж шесть красных меток, еще сильнее нажал на газ, увлекая за собой Лагранжа. «Косой, это Дельфин. Слушаю. Наша цель борт 75-62. Понял тебя». И зажимая циклон противника в клещи, напарники открыли стрельбу. К ним присоединились еще два самолета, также выбравших, 7562 своей целью, и тот, полыхнув огнем, разлетелся на куски. Противник в долгу не остался, и, сев на хвост, вывел две машины из строя, так что теперь против четырех кобр, одна из которых была беременной, билось пять полностью загруженных циклонов и циклопов. Последнее обстоятельство им, наверное, немного мешало, и они стремительно расставались с тяжелым боекомплектом, так что еще одна кобра, завертевшись, вышла из боя. Косой, это дельфин. Слушаю, перекрестный разворот, понял. И отстреливая ПРС, две машины закрыли машину командира, развернувшись навстречу противнику. Полетели ракеты, и, чтобы не напороться на них, противник сманеврировал, дав возможность майору Гастону добраться таки до цели. Пока вертелась раскрученная ими карусель, подоспела помощь, и пятерка поспешила ретироваться, так что миг эйфории Крис не обратил внимания на огненную вспышку. Косой, это дельфин. Косой! «Чего молчишь? Это дельфин!» «Позывной Косой уничтожен!» бесстрастно объявил БК. «Косой!» Внутри словно все оборвалось. Но вдруг всколыхнулась надежда, и Крис затребовал у БК. «Маяк!» «Работает ли маяк позывного Косой?» Ответ отрицательный. «Черт!» Но бой продолжался, и Крис в порыве ярости бросил свою машину навстречу перерабатывающей станции. Ему самому казалось, что если они не подобьют ее, он бросит на фабрику свой самолет. И, наверное, в ту минуту он так бы и поступил, и стал бы катапультироваться, неизвестно. В ту минуту мозги работали плохо, и Крис мог совершить любую глупость. «Дельфин, твою мать, это Кобра! Слушай, Кобра, ты что, не видишь ни хрена?» «Только сейчас уйди из оцепенения». Он увидел, что самолет командира атакует сразу три борта противника. Кобра проявляла чудеса высшего пилотажа, уходя из-под обстрела, все еще не сбрасывая бомбы, но давался этот пилотаж все труднее. У остальных были схожие проблемы. Это какой-то кошмар, бессмыслица, идиотизм чистейшей воды. Вас понял, Кобра, иду на помощь. Наконец-то. Крис, приблизившись к схватке, наложил контуры на первоочередную цель, сидевшую на хвосте Кобры и отстреливающую по жертве длинные очереди. ДК, семикратное увеличение, вдруг ни с того ни с сего приказал Фобс. Он даже и сам не понял, для чего это сделал. Выполняю. Самолет-цель увеличился рывками, и, наконец, картинка стабилизировалась. Не может быть. Опустошенно подумал Крис, увидев хвост циклопа, по которому он должен был отстрелять очередь. На хвосте была изображена вздорная девчонка, голова девочки с носом пуговкой, с двумя в разные стороны торчащими косичками с бантиками. Она же должна быть в армии, в этих как их колубях мира. Что она делает здесь? В голове калейдоскопом принеслись сотни различных картинок. Дженнифер одна, Дженнифер с ним улыбающаяся и грустная. Ее тост за то, чтобы они не оказались на прицеле друг у друга, но все же оказались. Она оказалась на его прицеле. И вот он должен в нее стрелять. «Стервоза! Почему не стреляешь, мать твою, дельфин?» — Живел в эфир командир. «Из меня решито делают!» «Стреляю!» Приспустил ракету, потом еще одну, зная, что от двух посланцев Дженнифер увернуться не составит большого труда, после чего перевел пушечный огонь на другой самолет, дожимавший майора Гастона. Избавившись от прыщей, майор что-то бубня в эфир в адрес Форкса, сыпля проклятиями и обещаниями, не сулящими ничего хорошего, пошел на сближение со станцией и сбросил свою бомбу. Первую из четырех, что добрались до цели изброшенного десятка и более чем тридцати, что навесили на авианосце. Остальным до станции добраться не удалось, но и этого хватило, чтобы на фабрике полыхнули взрывы, и можно было считать, что задание в целом выполнено, но вот с какими потерями, это еще предстояло выяснить. Всем вернуться на базу. Сражение сразу как-то завяло. Атаковать было уже некому, и в принципе нечего, а защитникам нечего было защищать. Разве что только добирать премиальные, но тут уже и боезапас стал у всех заканчиваться. И словно на всех пилотов опрокинули ушат холодной воды, они стали расходиться по своим авианосцам. Прикатили перестелку даже крейсеры и линкоры.